у которой он теперь собирается украсть даже вот эту малость. Как быстро трезвеешь. Скорее сбежать от страшных мыслей. Выпить, выпить, вернуть недавний вдохновенный восторг. Мелькнула пестрая витрина. Итальянская бокалейная лавка еще работала. Гордон быстро постучал в стекло шоферу,